Три. Понедельник, 26 октября. Черт, черт, черт. Я нажимаю на гудок. Естественно, это бесполезно. Нет смысла гудеть тому, кто виноват в существовании пробки так же, как и я. Но мне нужно хоть как-то сбросить напряжение. Минуты на часах на приборной доске проносятся словно секунды. И если бы я выбрала сельскую дорогу, то смогла бы объехать затор. Если бы, если бы моя изначально снятая квартира не оказалась отравлена асбестом, если бы соседка Ханны не вернулась раньше времени, если бы Черт! Я бью руками по рулю, пока не начинают болеть ладони. Почему именно сегодня, в тот единственный день, когда можно записаться на практический курс Джейн Деверо? Мой преподаватель экономики посоветовал срочно записаться на эти занятия, иначе мне будет действительно сложно разобраться с материалом. Вчера вечером, когда мы, как обычно по воскресеньям, созванивались с семьей по Скайпу, Фиби сделала вывод: "Если ты туда не пойдешь, то все завалишь". Я встала на час раньше, приняла душ, И замазала круги под глазами тоналкой, чтобы профессор Деверо не приняла меня за зомби. Но все бессмысленно, если я надолго застряну в чертовой пробке. За окном раздаются многочисленные гудки. очевидно, я не единственное выплескиваю свое бессилие таким образом. Запись начинается прямо сейчас. Наблюдаю за бегом минут. Обратный отчёт до моего провала. Я не могу не записаться, завалить курс и не получить нужные оценки. Возможно, одним студентам это покажется смехотворным, но каждый пенни, который семья вложила в проект будущее Кары, сестра так его назвала, не я, предусматривал выполнение мной учебного плана. Потеря баллов за курс означает, что я не окончу элитный университет. Наконец, передо мной начинается какое-то движение. Водители заводят двигатели, загораются тормозные огни. До окончания записи осталось 30 минут. Я крепко впиваюсь дрожащими пальцами в руль. Наконец, колонна из металла двигается с места так медленно, что на проселочной дороге меня обгоняет бегун с собакой. Можно было бы просто выйти из машины и пойти пешком. 15 минут до провала. Никогда раньше не нажимала на педаль газа с таким облегчением. Моя Honda спешит за поворот шоссе. Размышляю над тем, нужно ли воспользоваться сервисом перехватывающей стоянки, чтобы не искать места на парковке. Но я уже проехала поворот. Анализирую все варианты парковки возле колледжа и длину дорожки до здания преподавателей колледжа Святого Иосифа. В итоге, принимаю спонтанное решение припарковаться в западном дворе, поворачиваю туда. Неправильное решение. Парковка забита под завязку, как и всегда в это время. Я чертыхаюсь ищу место возле юридического факультета. Наконец, мне везет. Выпрыгиваю из машины и несусь прочь. По пути нужно пересечь несколько внутренних дворов, чтобы добраться до святого Иосифа. Впереди уже виднеются стены из красного кирпича. Когда я добираюсь до восточного двора, бьет колокол часовни Святого Иосифа. Ноги подкашиваются, но я все равно бегу вперед. В главном дворе мои шаги отдаются эхом от высоких соседних зданий, напоминая пламенные аплодисменты. Я бегу прямо через проход к зданию преподавателей, перед которым стоит стенд с фотографии профессора Доверо пыхтя словно паровоз, несусь к двери и поворачиваю ручку. Закрыто. Опоздала. От моего горячего дыхания стекло запотевает, мешает рассмотреть коридор и дверь, в которую нужно было войти пару минут назад. Я прижимаюсь лбом к холодному стеклу и пытаюсь отдышаться. Потом собираюсь с мыслями, выпрямляюсь, взглянув на свое искаженное отражение, поднимаю руку и стучу. Не может все рухнуть из-за пары минут. Просто не может. Действительно, дверь за стеклом открывается, ко мне подходит не женщина с фотографией, а юная брюнетка в очках и с зачесанными назад волосами. Профессор Деверо Бормочу я, когда она открывает дверь. Уже ушла. Мне жаль. Она очень ценит пунктуальность. Больше ничего не добавляя, девушка забирает стенд, а вместе с ним и мою надежду, и уносит все в здание. Я пришла бы вовремя, даже раньше, отстояла бы себе ноги, встретилась с преподавателем, если бы мне не пришлось жить в этом дурацком B&B. Достаю телефон из сумки через плечо и дрожащими пальцами набираю номер Тайлера. Если сэкономить деньги за проживание в слишком дорогом B&B, взять еще пару смен в закусочной, то, может, справлюсь. Мне все равно, что по этому поводу думает Ханна.